Премия за нетрадиционную ориентацию. Еще одна интересная тенденция людей при попытках создать средний по риску портфель – сваливание в кучу низкорисковых и высокорисковых активов. Вместо того, чтобы подобрать инструмент с требуемым средним сочетанием риск-доходность, инвестор берет половину чего-то очень надежного и половину чего-то очень рискованного. Я постоянно твержу, что диверсификация портфеля – отличная идея, но в диверсификации риска есть подвох. Дело в том, что для многих участников рынка надежность означает примерно одно и то же. Низкий риск – это американские госбумаги, если мы говорим о классах активов, и большие стабильные международные компании, если мы говорим об облигациях. Аналогично мыслят те, кто выбирает рискованные активы. В каждом классе они всем очевидны – высокодоходные облигации на грани дефолтного рейтинга, если речь идет о высоком риске внутри долгового рынка, и акции молодых бурно-растущих и зачастую убыточных технологических компаний, если речь о фондовом рынке. Беда в том, что если эти идеи очевидны, а теперь они действительно понятны всем, даже моим маленьким слушателям, то в портфеле со средним риском вместо среднерискованных активов горе-диверсификаторы будут класть, некоторые ложить, понемногу и того, и этого. К чему это приведет? Из-за того, что микс более популярен, чем что-то со средней доходностью и средним риском, Низкорискованные и высокорискованные активы будут немного переоценены, ведь на них больше спрос. Соответственно, активы, которые и не очень доходные, и не очень рискованные, будут чуть-чуть дешевле, потому что на них меньше инвесторов обращает внимание. Что это за активы? Это облигации с рейтингом ниже инвестиционного и более-менее надежной акции, компании не сильно зависящие от роста рынка и с каким-никаким дивидендным доходом, банки, автопроизводители фармконцерны, телекомы. У них будет нормальное соотношение доходность-риск, и они не будут переоценены из-за попыток людей диверсифицировать классы риска, а не классы активов.